В резерве корпуса остатки «Гренадер» и 3-й пластунской бригады были расположены в восточной части села Городище 4-й пластунский батальон в селе Уваровка. Наблюдение за «Волгой» возложено на Саратовский конный дивизион. Что касается двух конных дивизий, подчиненных генералу Писареву, то 4-я кубанская дивизия должна была перейти в корпусной резерв южнее станции «Разгуляевка»,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 Перешел в руки красных».